Примечание «Видер. Катастрофа на Волге. Воспоминания офицера-разведчика 6-й армии Паулюса. Москва, 1965 год, страница 52. 14 октября 1942 года Гитлер подписал оперативный приказ номер 1 Главного командования сухопутных войск о переходе к стратегической обороне на всем Советско-Германском фронте. Этим самым признавался провал планов летнего наступления вермахта на Востоке. В середине октября, начале ноября, положение в Сталинграде изменилось в пользу Красной армии. 62-й армии были приданы шесть доукомплектованных дивизий. Усилен был и Донской фронт, ранее Сталинградский, переименован в Донской в сентябре 1942 года. Особую заботу Ставка и Генеральный штаб проявили о вновь создаваемом Юго-Западном фронте. Для оказания помощи ему войска Донского фронта под руководством генерал-лейтенанта Рокоссовского перешли 19 октября в наступление. В этот же период 64-я армия Шумилова нанесла контрудар с юга в районе Купоросные Зеленые Поляна во фланг частям противника. В самом Сталинграде битва еще продолжалась. 15 октября немцам удалось овладеть Сталинградским тракторным заводом и на узком 2,5-километровом участке выйти к Волге. Положение 62-й армии крайне осложнилось. Часть наших войск, действовавшие севернее завода, оказалась отрезанной. В течение месяца шли тяжелые уличные бои за каждый метр при земли. 11 ноября 6-я армия предприняла последнюю попытку штурма города. В этот день гитлеровцы смогли занять южную часть завода Байкады и на узком участке пробиться к Волге. Здесь героически сражавшаяся армия генерала Чуйкова оказалась рассеченной на три части. Основные ее силы прочно обороняли территорию завода «Красный Октябрь» и узкую прибрежную часть города – почти до реки Царица. Группа полковника Горухова занимала район поселков Рынок и Спартановка. 138-я дивизия полковника Людникова отстаивала восточную часть завода баррикады. 14 ноября начавшийся ледостав на Волге лишил 62-ю армию Чуйкова возможности поддерживать сообщение с левым берегом. Пять дней надралась прижатая к Волге, но своих позиций не сдала. До перехода советских войск в контрнаступление ее положение в городе не изменилось. Как ни бились войска Паулюса, но им так и не удалось полностью захватить город. Главная группировка противника, действовавшая в районе Сталинграда, понесла настолько большие потери, что вынуждена была окончательно перейти к обороне. 18 ноября 1942 года закончился оборонительный период Сталинградской битвы. Хотя врагу и удалось прорваться в пять районов города и один захватить полностью, но Сталинград не был сдан. В кровопролитных сражениях за этот город на Волге наступательные возможности 6-й немецкой армии были исчерпаны. Ее катастрофа неминуемо приближалась. «Мы стояли перед большой оперативной картой», — вспоминал Адам. «С севера, примерно от Воронежа, фронт тянулся вдоль Дона, постепенно поворачивая на восток, пересекая Дон южнее Шишикина и достигая Волги севернее рынка. На огромном, длиной свыше 600 километров фланги 6 армии стояли фронтом на север только два наших армейских корпуса и плохо оснащенные армии союзников. Не внушало спокойствие и линия фронта южнее Сталинграда. Между 4-й танковой армией и 4-й румынской армией, правым соседом 6-й армии, с одной стороны и германскими соединениями на Кавказе с другой, зияла огромная брешь. Перед левым флангом 6-й армии и перед третьей румынской армией, равно как и перед правым флангом 4-й танковой армии,